— Послушайте, капитан Васильевич, да вы сами не граф? — спросила его Глафира Семеновна. — То есть, как сказать? — улыбнулся он. — Меня многие принимают за граф, но нет, я не граф.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 «Еще раз скланяюсь!» Разговаривая таким манером, они очутились на бульваре. Капитон Васильевич пожал всем руки, как-то особенно томно повел глазами перед Глафирой Семеновной и зашагал от них. «Ах, какой прекрасный человек!» сказала Глафира Семеновна, глядя ему вслед. «Николай Иванович, не правда ли...»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 «Что за выражение? Удержитесь хоть сколько-нибудь! Ведь мы в Ницце, в аристократическом месте. Сами же слышали давечу, что здесь множество русских, а только они не признаются за русских. Вдруг кто услышит? И пучай На свои деньги я сюда приехал, а не на чужие. Конечно же, гвоздь ему в затылок». «Да за что же, помилуйте! Любезный человек! Провозился с нами часа три-четыре, все рассказал, объяснил!» «А зачем он меня в эту треклятую игру ставил? Ведь у меня через него около полутороста французских четвертаков из-за голени голенища утекло. Да сам он 18 четвертаков себе у меня выудил». «Втравил? Да что вы!»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 и распространяли благоухание самых разнообразных колеров гиацинты. «Ах, как хорошо здесь! Ах, какая прелесть!» — восхищалась Глафира Семеновна. «А вы, Иван Кондратьевич, ни на что это и не смотрите? Неужели вас все это не удивляет, не радует? В марте месяцы, и вдруг под открытым небом такие цветы!» Обратилась она к Конурину, чтобы рассеять его мрачность. «Да чего же тут радоваться-то? Больше полутораста четвертаков истинника в какой-нибудь час здесь ухнул. До дома приказчики в лавках, может, статься, настолько же меня помазали. Торжествуют теперь по там что хозяин дурак, дело бросил и по заграницам мутается».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 «Ну, уж река, — говорят, — аристократический новомодный город, а на реке какой стоит? Срам не река. Ведь это уже нашей Карповки, и даже, можно сказать, на манер Лиговки». «Тьфу! Чего ж плюетесь? Уж кому какую реку Бог дал?» — отвечала Глафира семёновна «А зачем же они ее тогда другой каменной набережной огородили?» Нечего было и угораживать. Не стоит она этой набережной. Ну уж, Иван Кондратич, Вам все сегодня в черных красках кажется, В рыжу с крапинками, матушка, даже. Покажется, коли так я себя чувствую, Что вот тело мое здесь, в Ницце, но ну, а душа-то в Петербурге, На Клинском проспекте...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 такая уж до сего напитка-ухотница! Она много чаю пьет. Как скучно! Сейчас и пьет, и пьет до того, пока, как говорится, пар из-за голенища не пойдет. Да и то сказать, куда умнее до пара чаю у себя дома пить, нежели чем попусту зря по заграницам мотаться!» Прибавил Конурин и опять мук.